Доказательства. Понятие и значение доказательств Доказательство представляет собой единство сведений и процессуального источника, не содержащий в себе сведений, имеющий отношение к делу протокол допроса, источник, также не будет доказательством, как и имеющие отношение к происшествию сведения оперативно-розыскного, а не процессуального характера. Когда же информация, о которой сначала было известно из оперативно разыскного мероприятия, будет закреплена в одном из источников, указанных в части 2 статьи 74 УПК, на свет появится доказательство Сведения это содержание доказательства, информация о расследуемом, рассматриваемом и разрешаемом происшествии, Показания свидетеля, Показания потерпевшего, показания подозреваемого, Показания обвиняемого, заключение и показания эксперта, заключение и показания специалиста. Вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий и иные документы – это форма доказательств. Их принято называть процессуальными источниками сведений или источниками доказательств. Установленный законом перечень источников сведений является окончательным и расширенному толкованию не подлежит. Значение доказательств заключается в том, что их процессуальная форма обеспечивает необходимый уровень истинности содержащихся в них сведений. Только с помощью этих явлений доказательств возможно как предварительное, так и судебное установление вины лица в совершении преступления. Путем исследования таковых в уголовном процессе устанавливается истина. Виды доказательств. В зависимости от основания классификации доказательства подразделяются на следующие виды. По источнику, в котором закреплены фактические данные, доказательства делятся на показание подозреваемого показание обвиняемого показание потерпевшего показания свидетеля заключение эксперта показания эксперта заключение специалиста показания специалиста вещественные доказательства протоколы следственных и судебных действий, иные документы. По отношению к предмету доказывания доказательства делятся на прямые и косвенные. Прямые – это такие доказательства, в содержании которых отражен хотя бы один из элементов предмета доказывания. хотя бы одно из обстоятельств, перечисленных в статье 73 УПК. Косвенными являются все остальные доказательства. В косвенных доказательствах нет сведений о событии преступления, вине, обстоятельствах, характеризующих личность обвиняемого, характере и размере ущерба. Находящаяся в них информация, имеющая отношение к делу, лишь помогает установить обстоятельства, подлежащие доказыванию. По характеру воспроизведения информации об исследуемом факте доказательства подразделяются на первоначальные и производные. Первоначальные непосредственно на себе отражают обстоятельства, имеющие отношение к делу. Иначе получится, что первоначальным может быть только прямое доказательство. Вместе с тем и прямое, и косвенное доказательства вполне могут быть как первоначальным, так и производным. Между исследуемым событием и первоначальным доказательством объективно нет и не могло быть другого доказательства. Производные доказательства – это такие, которые также отразили на себе устанавливаемые обстоятельства, но не непосредственно, а опосредованно. То есть через какое-то другое доказательство или иной носитель информации. не вовлеченный в уголовный процесс, но который имел возможность хотя бы теоретически такого вовлечения. Типичный пример первоначального доказательства показания свидетеля очевидца совершения преступления. Производным доказательством будут показания лица, которому данный свидетель рассказывал о том, что он видел. на месте происшествия показания свидетеля, который сам не присутствовал при совершении преступления, будут производным доказательством по отношению к событию преступления, и в том случае, когда лицо, от которого он узнал информацию, само показаний не давало, допустим, в связи с его смертью. В зависимости от того, принимало ли сознание человека участие в отображении носителей доказательственной информации доказательства делятся на личные и вечные вечные доказательства это те в формировании которых не принимало участие сознание человека остальные личные к вечным доказательствам Относятся все вещественные доказательства и часть иных документов – видео, фото, аудиодокументы. Некоторые доказательства состоят из двух частей. Одна часть – личная, другая – вечная. Обладают признаками вечного доказательства определенные приложения к протоколам следственных действий. Слепки, видеозапись, фотографии из фототаблицы и тому подобное. И заключением экспертов, специалистов, обычно фотографии. Остальные доказательства полностью личные. Вечные доказательства всегда в меньшей степени искажают отобразившиеся на них следы исследуемого события. Каким бы добросовестным ни был субъект, доказательства, формируемые его сознанием, предполагают потерю определенного количества сведений. Учеными исследуются и другие разновидности доказательств. Предлагается классифицировать таковые по иным основаниям, всеми признается практическая значимость разделения доказательств на обвинительные, И оправдательные обвинительными принято именовать доказательства подтверждающие совершение лицом определенного преступления а равно наличие отягчающих наказание обстоятельств и напротив оправдательными содержащие в себе сведения полностью или даже частично оправдательного характера а равно об обстоятельствах смягчающих наказание обвиняемого позволяющих признать лицо заслуживающим снисхождения особого снисхождения и тому подобное типичный пример оправдательных доказательств те которые подтверждают алиби обвиняемого